13 Царапая маленьким чемоданом по тротуару, Микаэль Рёнинг спешил мимо пары проституток и группы бронящихся наркоманов рядом с приютом для бездомных Мэннон Сьем на улице Истадгаде. Он сделал ещё пару шагов, чтобы с небольшим запасом не наступить прямо в Блевотину. Другими словами, обычная история для самой центральной части изнанки Копенгагена. Здесь он прожил больше 10 лет и давно сбился со счёта, сколько раз его спрашивали, как за пределами своей квартиры он выносил всю эту нищету. На самом деле, он это любил. Местные кварталы как раз служили противовесом новой застройке с гладкими, блестящими фасадами и добропорядочными гражданами, которые платили налоги и вовремя приходили на работу. Такой противовес был необходим, чтобы всё остальное в Копенгагене работало. без наполненной всяким мерзким грязным и опасным изнанки нет и обложки но сейчас ему некогда было о таком думать ему даже некогда было раздражаться на то что ни самсон найт ни римоу ни какой-нибудь другой производитель чемоданов в мире не смог создать чемодан способный более-менее бесшумно перемещаться по красивым но неровным тротуарам ещё он нервничал Стресс не отпускал его с того самого момента, как он помог Дуни Хугару установить прослушку на мобильный Кима Слейзнера. С тех пор прошёл месяц, и атмосфера на работе изменилась, как будто Слейзнер в глубине души подозревал его связь с Дуней. Будучи хорошо осведомлённым об их знакомстве, он не упускал случая к месту и не к месту упомянуть её имя, как будто хотел проверить его лояльность. Кроме того, в большей степени его беспокоило гнетущее чувство, что за ним постоянно наблюдают. Он был убежден в том, что кто-то побывал у него в квартире. Ничего не пропало, и все вещи лежали почти как обычно. Почти. То же и с мобильным. Хотя он привык каждый день возвращать его к заводским настройкам, чтобы убедиться, что телефон не взломан, он слышал странные щелчки, которых раньше не было. Как дела у Дуни, он не знал. Да его это и не волновало. Хотя нет, на самом деле волновало. В действительности он пытался заставить себя перестать беспокоиться, обрезать связь и превратить её в некое слабое размытое воспоминание, которое можно было бы вытащить только под гипнозом. Правда, давалось это тяжело. Несколько раз он пытался до неё дозвониться, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Однако она не ответила. Ни разу в жизни не удосужилась поднять трубку для простого приветствия, кроме тех моментов, когда ей нужна его помощь. А уж если он когда-либо и помогал кому-то, то именно ей. Он нарушил столько правил и взял на себя столько рисков, что ему становилось нехорошо, но он считал её другом, одним из самых близких, а для друзей он был готов на всё. Но это было давно, а сейчас пришло время расплачиваться. Поэтому он решил прервать с ней все контакты. Неважно, что она много раз пыталась дозвониться до него вчера вечером. Он больше не хотел принимать в этом участие. Хватит с него и её самой и её нездоровой ненависти к Слейзнеру. Теперь он собирался уехать как минимум на 2 недели к своему новому парню Бальтазару из Мальмё. Мобильный, конечно, был при нём, но выключенный, и он не собирался его включать весь отпуск. И всё-таки он не мог избавиться от ощущения постоянного преследования, от чувства, что за ним следят. Следит кто-то, кто старается держаться на достаточном расстоянии, чтобы отвести от себя всякие подозрения. как минуту назад, когда он выглянул через плечо в последний раз перед тем, как пересечь улицу Ревенс-Лоу-Гада и пойти дальше через боковой вход центрального вокзала, где из динамиков для отпугивания наркоманов играла оперная музыка. На этот раз ему не удалось хорошо разглядеть мужчину с закрывавшим большую часть лица капюшоном, прежде чем тот исчез из виду за стоявшими у входа тележкой с хот-догами. Но он не сомневался, что это тот же самый коренастый мужчина, который стоял и ждал его на другой стороне улицы, когда он выходил из своих ворот. Пройдя на нервах по залу отправления до большого информационного табло, он обнаружил, что поезд в Мальме через пролив Оресунд отходит уже через две минуты с пятого пути. Следующий отправлялся через целых двадцать шесть минут. Он бросил взгляд через плечо, но не увидел ни мужчины в капюшоне, ни кого-либо ещё подозрительного. Сейчас у него появился шанс. Именно сейчас он должен оторваться от того, кто его преследует, кто бы это ни был. Даже не пытаться купить билет в автомате, а просто успеть на тот поезд. Правильно ли это решение, будет ясно позже. В любом случае он побежал на пределе своих возможностей вперёд к лестнице и вниз. на встречу поднимавшемуся потоку пассажиров и дальше по перрону к поезду с закрывающимися дверями. Хоть это было безрассудно и незаконно, он без колебаний протолкнул чемодан в двери, которые запищали протестуя, когда он пролез через них и под раздражёнными взглядами других пассажиров наконец сумел выдернуть чемодан, дав дверям закрыться. Пусть смотрят, сколько влезет. Важно то, что он в поезде, что тот тронулся со станции. Если придёт кондуктор и потребует у него билет, то будь что будет. Что такое штраф по сравнению с тем, чтобы полчаса стоять на платформе и ждать, что тот коренастый тип снова его настигнет. Он вытер пот со лба, приподнял чемодан и осторожно протиснулся вперёд в узкий проход рядом с туалетом, к сидячим местам многие из которых пустовали. Со спиной у него послышался всасывающий гул туалетного слива, а затем звук открывающейся двери. Но только когда чья-то рука оказался у него на плече, он среагировал. Он успел лишь повернуться, как его схватила вторая рука, а затем его втолкнули в тесное пространство туалета и прижали лицом к стене, в то время как дверь за ним закрыли и заперли. Затем руки ослабили хватку, и он сумел обернуться к коренастому мужчине. который оказался совсем не мужчиной. В первый мгновение, следующей секундой он был так охвачен растерянностью, что ему пришлось найти что-то, за что можно ухватиться, чтобы не потерять равновесие. Только убедившись, что глаза его не обманывают, что дело обстоит именно так, хоть он и не мог в это поверить, только тогда он отпустил опору. Дуня Выдавил он из себя ещё через пару секунд. «Какого чёрта? Это что, ты всё время...» «Микаэль», — перебила она и прижала указательный палец к его губам. «Не сейчас. Время поджимает». Она сняла капюшон так, что он увидел её лицо и короткие серебристые волосы целиком. «Обещай всё объяснить, как только это закончится. Но сейчас мне нужна твоя помощь, окей?» «Помощь?» Он рассмеялся. Ну теперь хотя бы всё сходится. Опять. Конечно, Дуня следил за ним. Правда, у меня плохие новости. Больше я на это не ведусь. Он покачал головой. Так что будь так добр, отойди в сторону и выпусти меня. Знаешь, вся эта тема с общественными туалетами не моё. Он попытался протиснуться рядом с ней, но попытка провалилась, когда Дуня схватила его ещё раз и прижала к зеркалу над раковиной. Я здесь не в игры играю, посмотрела она ему в глаза. Всё серьёзно, Микаэль. Серьёзно, мама, не горюй. Он встретился с ней взглядом и покачал головой. Ты в хорошей форме. Наверняка это полезно для твоего здоровья и самоощущения. Но если ты сейчас не отпустишь мою выглаженную рубашку, я буду звать на помощь. Уверяю тебя, кричать уж я умею. Доня заколебалась, но в конце концов отпустила его. "Прости, но нам нужно поговорить наедине. Я не придумала другого способа, раз уж ты не отвечаешь на звонки. Поговорить нужно тебе. Нам ничего не нужно". Микаэль понимает, что ты обижен. В последние месяцы друг из меня был никакой. Но как только всё закончится, обещай сделать всё, чтобы Доня «Я уже давно не обижаюсь», — перебил он. «Сейчас я просто боюсь, что потеряю работу, что ты играешь с огнем. Боюсь того, чем это может закончиться. И тебе стоит бояться, так что лучше бросай всю эту фигню и возвращайся к нормальной жизни». «Какой жизни? Мне не к чему возвращаться, пока Слейзнер на свободе». Либо он, либо я. Ты что, не понимаешь? Стоит ему меня найти, всё точно будет кончено. Ну да, мы все знаем, что Слейзнер не святой. Дуня, но ты преувеличиваешь. Ты на нём зациклилась, ты совершенно одержима. Дуня покачала головой. Мне не за чем преувеличивать. В этом и проблема. Лжец Леон? Да. Мерзкий, распускаящий руки насильник. Угадай с трёх раз. Эталонный психопат, без сомнений. И это только начало. Если хочешь как следует его описать, нужно придумывать совершенно новые слова. Так что нет. Я не могу просто сдаться и прикинуться, что всё зашибись. На самом деле, на мне это всё не кончится, забудь. Этот человек будет продолжать и продолжать, пока кто-нибудь не отправит его на пожизненно. Даже не сомневайся. Так что, у тебя есть? Что такое невероятно страшное, я пропустил. И не надо про то, как он пытался тебя изнасиловать, выставил на улицу и делал всё, чтобы помешать твоим расследованиям, потому что это мне, Микаэль перебил Адуне. Речь тут идёт в последнюю очередь про то, в чём он виновен в отношении меня. Мне, честно говоря, плевать. На что мне не плевать, так это на всё то, что нам ещё неизвестно, и всё то, что он пока не совершил, но совершит. Например, сейчас мне удалось узнать, что он готовит что-то масштабное, и вот тут-то ты мне и нужен. Готовит что-то масштабное? Ты что, шутишь? Это всё, что у тебя есть за целый месяц доступа к его телефону? Конечно, мы нашли много всякого более конкретного, но, Дуня, перебилон. Давай хоть раз поговорим на чистоту. Из того, что я слышу, у тебя ни хрена нет. «Даже теории, чем он таким настолько чудовищным занимается, что его нужно расстрелять на рассвете?» «Окей, он и правда последнее время вел себя нетипично осторожно. Но сейчас он снова в деле. Со вчерашнего утра все изменилось. Только послушай». Она протянула свой мобильник и включила ряд отредактированных аудиофайлов. «Дело в том, что должны быть готовы все документы», — произнес мужской голос. «До в том, что должны быть готовы все документы», — Ты ведь просишь не о маленькой бумажке. Само собой. Я только беспокоюсь, что раздался голос Лезнера, значительно более серьёзной проблемой, чем Клинге. Ким, мне это всё уже поперёк горла. Если хочешь знать моё мнение, ты одержим. Но дело твоё. Завтра в полночь это будет обнародовано. Ни раньше, ни позже. Дуня остановила запись. Если ты ещё не знаешь, что могу рассказать, что Могин Склинги, начальник оперативного управления полицейской разведки, одна из двух жертв, найденных в машине в гавани. О'кей, кивнул он. И как мы поняли, это большая проблема для этих господ. Мы пока не знаем, почему, и здесь я не по этому. Ай, правда? Почему же? Я здесь, чтобы узнать, что такое представляет значительно более серьёзную проблему, чем Клинги. И вот тут на сцену выходишь ты, и тот документ, который будет обнародован в полночь. Вероятно, он уже готов и висит где-нибудь у вас в интранете и ожидает одобрения, прежде чем будет разослан. Рёнинг пожал плечами. Он может находиться где угодно и совершенно точно зашифрован. Шифрование не проблема. С ним мы разберёмся. Помощ нам нужна в том, чтобы преодолеть файрвол, и мы сможем внедрить наших поисковых роботов. А когда они закончат работу, нам нужен инсайдер, который zamёт следы. Рёнинг посмотрел на Дуню и легко прикоснулся к её щеке. Мне кажется, ты не понимаешь, как ты мне дорога. Какой важной для меня была и остаёшься. И какую боль я испытал, когда ты просто исчезла? Микаэль, я всё это знаю, но сейчас нет. Теперь моя очередь говорить, и я хочу, чтобы ты выслушала, потому что ты, похоже, так и не поняла, в чём тут чёрт побери дело. Он замолчал и помассировал виски прежде чем продолжить. Конечно, я хочу тебе помочь. Конечно, хочу сделать для тебя всё, что угодно. Но тебе меньше всего сейчас нужна помощь в том, чтобы преодолеть файервол полицейского интранета. И это то, что ты хочешь мне сказать? Дуня, всё это, чем бы ты сейчас ни занималась, зашло слишком далеко. Спустя столько лет, после всего, что мы вместе пережили, Ну чёрт возьми, ты что, не видишь, что ты делаешь? Что тебе нужно обратиться за помощью, пока не поздно. О'кей, я поняла, Дуня обиженно кивнула. Хорошо. Теперь я знаю твою позицию и могу только пожелать тебе и твоему новому бойфренду в Мальмё охренительно прекрасной совместной жизни. Что тут ещё сказать? Да, видимо, нечего. Значит, тебе остаётся только уйти. Чего ты ждёшь? Объятий? Или чего-то вроде всё нормально, я всё понимаю, давай поужинаем, когда всё закончится? Нет. Я жду, что ты отдашь ключи от моей квартиры. Дуня взглянула на его протянутую руку, а потом подняла взгляд и глядя ему в глаза, достала из внутреннего кармана связку ключей и передала ему с намёком на улыбку. И кто теперь будет поливать цветы? когда тебя нет дома. Рёнин не ответил на улыбку, а только покачав головой, протиснулся мимо неё, ототкнул замок и открыл дверь. Но выходя, остановился и снова к ней обернулся. Я, правда, надеюсь, что ты послушаешься моего совета и обратишься за помощью. Но он замолчал, колеблясь, стоит ли продолжать. Насколько я тебя знаю, завтра вечером ты предпочтёшь подцепить какого-нибудь молоденького полицейского с рацией. Конечно, это суббота, а не вторник. Ну, что поделаешь?